Глава пятая. Свидетельство о среднем образовании. В прошлом году школьная учёба внезапно стала сложнее. Мы должны были слушать лекции, вести конспекты, готовиться дома и демонстрировать понимание предметов в бесконечных коротких тестах. Новшества совпали с появлением малыша Дени и моими периодическими прогулами, и впервые в своей школьной жизни я обнаружила, что с трудом справляюсь. Как-то раз учитель химии, мистер Маккензи, довёл со мной разговор после теста, в котором я набрала 8 баллов из 50. «Это всё твои прогулы. Ты отстала», — сказал он. «Сильно отстала». «Да, я знаю. Простите», — пролепетала я. «А я считал тебя способной к науке, Лизия», — вздохнул он. Прозвучало так, словно он поставил на мне крест. «Я была убита». И торопливо, чуть не плача, напомнила ему, как хотела изобрести сильно пахнущий тальк, который скрывал бы запахи, но был прозрачным и совсем невидимым, а не белым. И им запросто можно было бы пользоваться повсюду, на случай, если нет возможности помыться, и никто ничего не заметит. «Тебе надо срочно брать ноги в руки и бросаться догонять», — сказал мистер Маккензи. «Не то провалишь экзамен». Я поведала ему о рождении Дэнни и о маминой депрессии с тех пор, как её подружка, жившая напротив, увидела, как мама писает в кухонную раковину и предложила повесить тюль на окна, если она намерена превратить это дело в привычку. И как дружбе из-за этого пришёл конец, и теперь моя мама оказалась одинока в самый уязвимый период жизни». Мистер Маккензи, казалось, посочувствовал мне и показал в учебнике разделы, над которыми мне нужно тщательно поработать дома. И в тот момент, когда я обещала непременно всё выучить, я правда намеревалась это сделать. Та же история с французским. В третьем классе я могла назвать каждое здание в городе, любую профессию. Я могла сводить вас в парк и в кино и заказать обед из трёх блюд на свободном разговорном и официальном французском языке. У меня была альтернативная французская семья, чьи приключения и остроты демонстрировали мои навыки устной и письменной речи и восхищали мадам Перри. У меня были братья-близнецы, которые играли на аккордеоне и катались на велосипеде-тандеме, и сёстры-тройняшки, которые любили кататься на роликах. Наша бабушка, бывшая гимнастка на трапеции, жила с нами и нашими пятью английскими овчарками, осликом по имени Рассин и коровой Нуазет. Но к середине четвёртого класса я едва могла уследить за самой медленной беседой на уроке и спрашивала, «Не будете ли вы так любезно открыть окно? «Voudriez vous ouvrir la fenêtre» в мужском роде вместо «la fenêtre» в женском роде?» Дома заниматься было сложно. Вот почему мистер Холт по пути с работы останавливался в поле и разбирался со своими бумагами прямо в машине. Я старалась, но стоило дома открыть учебник, как буквы на каждой странице превращались в египетские иероглифы. Однажды после химии мистер Маккензи опять заговорил со мной, на этот раз с гораздо меньшим сочувствием. «Ты отвлекаешь класс своими вопросами и болтовнёй», — сказал он. Я написал докладную, миспит. «О, нет», — простонала я и попыталась объяснить свою сложную ситуацию — Используя научный язык, ему понятный. «Я была как глыба песчаника с крошечной трещиной», — говорила я. «В трещину попала вода, и когда село солнце и наступила холодная ночь, вода замёрзла и расширилась, и трещина стала больше. А потом, когда опять зашло солнце, растаевший лёд проник ещё дальше в поры камня». И это повторялось и повторялось и трещина становилась всё шире и шире, пока вдруг целый кусок меня не откололся и не рухнул в стремительно текущую реку. И она принесла этот осколок в озеро, где я и застряла под толстым слоем ила. Аналогия переставала работать, и мистер Маккензи перебил меня. «Расскажешь, это мисс Пит? Она специалист географии». Я отправилась в кабинет мисс Питт, находившийся в викторианской части школы. Постучала. Она позволила войти. Я начала было запинаясь свою историю про песчаник. «Я ни о чём тебя не спрашивала», — перебила она, и я с облегчением умолкла. Она сообщила, без всяких околичностей и очень подробно, что не намерена мириться с прогулами. Я попыталась встрять, виня во всём малыша Дени но она не желала ничего слышать. «Ты была образцовой ученицей, а теперь половину учебного времени просто отсутствуешь». Мисс Пит глубоко вздохнула и полистала журнал. «Ты ведь знаешь о докладе Беллоу 1960 года, Лиззи?» «Нет, в 1960-м я ещё не родилась» где говорится о допуске к экзаменам на аттестат о среднем образовании для плохо успевающих учеников. Нет. Там объяснены критерии, по которым ученика можно отнести к успевающим или к плохо успевающим. Закон гласит, что ученик, нерегулярно посещающий занятия, не допускается до следующей ступени обучения и не имеет права сдавать экзамены на уровень ОУ. Я не могла придумать, что сказать. Пожала плечами. Она мне была настолько неприятна, что не хотелось ни просить о снисхождении, ни пытаться опять что-то объяснять. «Ступай, Лиззи», — сказала мисс Пит. «И, пожалуйста, принеси мне письмо от мамы с объяснениями твоих последних прогулов». Когда я уже открывала тяжёлую дверь, мисс Пит вдруг спросила. «Кстати, как себя чувствует твоя мама?» Прозвучало очень интимно и как-то неприятно. И хотя я постоянно предъявляла младенца в качестве оправдания своим действиям или бездействием, тут мне почудилась угроза. Я обернулась. «Я имею в виду после малыша», — уточнила она. «Она нормально», — сказала я, и только лишь подумав о Дэнни, улыбнулась. Мисс Пит улыбнулась в ответ. «Ну...» пока твоя умная сестра не укатила в университет и не оставила тебя справляться с этим, если можно так выразиться. Странно. Она что, сочувствует или как? То есть твоя мать, возможно, полагает, что одной талантливой дочери достаточно, а вторая может остаться дома и помогать? Нет, моя мать хочет, чтобы у неё были две талантливые дочери, — сказала я. Тогда давай не будем её разочаровывать.